Наши эксперты склонились к выводу, что этот чемодан изготовлен по специальному заказу. Уверяют, что мастера находятся в вашем городе. Так что, уважаемые соседи, помогите. Лисавскас и его заместитель смотрели чемодан и молча переглянулись. Лисавскас неожиданно пошутил. «Видишь, какие у нас виртуозы есть. Даже ваше варье оценила Погоди, погоди». Может, не только виртуозы ваши, но и Варьё тоже отпарировал Ветров. После этого они составили план действий. Было решено, что местные оперативные работники возьмут на себя розыски специалиста по изготовлению чемоданов, а Ветров, после того, как выяснится местонахождение крокета, встретится с ним. Лисаускас остался верен себе. Как всегда, он действовал быстро и решительно. Только Ветров закончил инструктаж сотрудников, которым была поручена проверка мастеров по изготовлению чемоданов, как Лисаускас, дал ему сведения, где находится крокета. Время уже было за полдень, и Игорь Николаевич решил, что поедет к нему на следующий день утром. Встреча с крокетом. В кабинет, отведенный майором для беседы с ракетом конвоир ввел невысокого стриженного человека. Игорь Николаевич обратил внимание на его худощавое, в угрях лицо, настороженное, злой в то же время испуганный взгляд. Он тихим голосом поздоровался и остановился у двери. «Здравствуйте, ракет Присаживайтесь». Кракет прошел вглубь кабинета и осторожно присел на привинченный к полу табурет. Конвоир повернулся и вышел. Ветров и Кракет остались наедине. Наступила тишина. Каждый думал о своем. «За что вас осудили?» — спросил майор. «За карманную кражу». «Сколько раз вы были ранее судимы?» Ветров заметил, что этот вопрос смутил Кракета, и тот, немного помедлив как-то неуверенно ответил дважды. А не трижды? Вы знакомились с обвинительным заключением? Там указано, что трижды. А какое это имеет значение? Дважды или трижды? Один черт. Кто у вас из родственников есть? Никого у меня нет. Как так нет? Насколько мне известно, есть отец. Разве вы не писали ему письма? Нет у меня отца, глухо ответил крокет, и помолчал, добавил. Никого у меня нет. «Кто за чертовщина?» — подумал Ветров. «Или он не желает говорить об отце, или ожесточился и не хочет никого признавать, а может, с психикой не ладится?» «Где вы отбывали последний срок наказания?» Кракет молчал. «Но почему вы молчите, Георгий?» Кракет опять как-то по-особому взглянул на Ветровой и спросил. Гражданин начальник, вы специально из-за меня приехали сюда. Ветров сначала хотел сказать, что приехал в Вильнюс по другому делу, но что-то подсказывало ему воздержаться от этого ответа, и майор подтвердил. Да-да, именно из-за вас. Мне кажется, что вы должны мне что-то сообщить. Вы же понимаете, ехать сюда без серьезного дела нет никакого смысла. «Да, это так», — чуть слышно проговорил крокет. И неожиданно выпалил. «Наверное, крокетов взяли». Ветрову потребовалось мобилизовать всю свою выдержку, чтобы не вскочить со стула от этих слов. Спокойным голосом он предложил. «Ну, так как? Поговорим?» «Чего уж там ломаться? Поговорим?» «Я же не убил, не украл его документ Он сам ксивы свои дал мне. Говорил, если погоришь, садись по моим документам. Что мне, жалко, что ли? Как же наследствие не увещали вас, а? Повезло. Следователь однажды сравнивал фотографию в паспорте и сказал, что я не похож. Но убедил его. А там и вза правду фото, где крокет лысый. У меня же шевелюра приличная была. Не то, что сейчас... И он погладил себя по голове. Молодой работник, неопытный, вот и удалось надуть. Ветров оказался в трудном положении. Он видел, что сидящий напротив человек считает, что майору все известно. Выяснять сейчас его поднанные фамилии неуместно. Ветрову ничего иного не оставалось, как вести осторожный разведывательный опрос.